Глава пятнадцатая. Предвестник апокалипсиса. Последние два дня у господина Листа выдались очень и очень непростыми. Сначала старшие товарищи огорошили новостями, что сверху надвигаются монстры. Хотя это не сильно испугало опору школы Корвус. Но потом прошло уточнение, что вторжение возглавляет Титан. «Вот это уже было куда серьезнее!» Правда, до последнего момента оставалась надежда, что «Титан» заинтересуется адептами второго радиуса. Но монстр пролетел мимо немногочисленных гарнизонов. Поговаривали, что это не просто так, но листа сейчас больше волновали собственные проблемы. Некоторое время «Титан» беспрепятственно путешествовал по первому радиусу, пока навстречу не отправился гарнизон Дориана. Точнее, армия стояла на пути вторжения. Поэтому они встретились, иначе бойцы ни за что не догнали бы Титана. Началось преследование. В скудных сообщениях Дориан докладывал, что дела идут плохо. Впрочем, ничего другого Лист и не ожидал. И сильно бы удивился, если бы его главный защитник отрапортовал о победе. Однако о победе и речи не шло. А Титан все ближе и ближе подбирался к бездне. Потом они добрались до приграничной зоны, и связь окончательно пропала. Многие считали, что все кончено. Гарнизон либо погиб во время погони, либо Титан прыгнул в бездну и утащил за собой всех адептов. Так или иначе, они не выжили, раз не выходят на связь. С другой стороны, регион по-прежнему был заблокирован сферой непроницаемости, и оставалась надежда, что бой еще не закончен. Именно эта надежда и поддерживала листа. Поэтому он собирал войска, договаривался с союзниками и вскрывал хранилища с ценными артефактами и эликсирами. Школа Корвус готовилась к большой драке. Возможно, самый большой за последнее столетие. Они бы не отказались от помощи, но союзники-соседи не спешили помогать. Хотя совет их об этом просил. и шакалы!» — раздраженно подумал Лист. «Нет, понятно, что соседи планируют воспользоваться положением после того, как Корвус провалит защитную миссию. И плевать, что прорыв Титана заденет все секторы в этом районе. Основная тяжесть все равно ляжет на Корвус. Ну, может, Сувард еще заденет. Территория этой великой школы располагалась ближе всех к месту, где Титан нырнет в бездну». Вероятно, поэтому Суворт прислал несколько сотен тысяч своих бойцов. Этого не хватало, но все равно это была реальная помощь. Вместе с небольшим войском союзников армия Корвуса насчитывала 4 миллиона бойцов. Казалось, что это немного, но это были адепты пятой стадии. То есть сплошные мастера линзы, никого другого не имело смысла брать с собой. Однако, что толку от армии, если она не может добраться до места боя? А гильдия Троп до сих пор не могла построить пространственный туннель, ссылаясь на силу Титана. «Монстр слишком мощный», — пожаловалась тогда Лияр, невысокая женщина, чью бледную кожу оттеняли ярко-рыжие волосы. Лияр была главным мастером гильдии Троп в данном секторе и отвечала за всю транспортировку. обычно гильдия хорошо справлялась со своими обязанностями, но сейчас что то пошло не так это не титан сильный, а вы не умеете работать проворчал лист но мы делаем свою работу качественно опора вежливо но твердо ответила женщина почему же вы не можете проложить проклятый туннель меня заверяли что это возможно что понадобится несколько часов максимум этот титан лезет к нам не сам по себе — объяснил Ильяр. — Его поддерживает бесформенный. Мы не знаем, почему монстр сразу отправился к бездне, но это не просто так. По слухам, снаружи неспокойно. Возможно, нас ждет очередной импульс. Час от часу не легче. — раздраженно буркнул Лист. — Ну а мне-то что делать? — Только ждать. Другого совета у меня нет. Мы делаем все возможное. Не забывайте, что гильдия троп также отвечает перед советом. «С вас не спросят, как с меня», — буркнул лист. «Не спросят, но головы полетят, в первую очередь моя», — спокойно произнесла Лияр. «Так что ждите». «Ничего больше мне не остается». Листу действительно оставалось только ждать и надеяться, что тоннель вот-вот откроют. Хотя это гарантированно приведет к огромным потерям. Однако снижение ранга школы было еще опаснее. Это же не только потери репутации и авторитета, это еще и снижение возможностей. Причем не только у их филиала, что, в свою очередь, приведет к замедлению развития бойцов и снижению их потенциала. А значит, бойцы Корвуса попадут во второй радиус менее подготовленными, что повысит вероятность их смерти. В итоге потерь даже станет больше, просто они размажутся во времени. Это называлось «Естественным отбором великих школ». Что с этим делать, Лист не знал и мрачно смотрел, как троповцы пытаются оживить огромную транспортную платформу. В какой-то момент он подумал, что все кончено. Но через несколько часов ожидания вдруг пришла неожиданная новость. «Мы за что-то зацепились», — сообщила подлетевшая Лияр. Что интересно, женщина выглядела удивленной. «Что это значит?» — потребовал объяснение Лист. «Пока мы не знаем, но мы чувствуем якорь, что-то связанное с пространством внутри сферы непроницаемости». «Вы можете построить туннель?» «Работаем, но это займет несколько часов». «Почему так долго?» — не выдержал Лист. «Ты же говоришь, что за что-то зацепилось!» «Сфера непроницаемости — это не просто барьер». «Там всего один Титан. Это же просто монстр!» «Просто монстр!» Тут не выдержала уже Лияр. «Это предвестник апокалипсиса, а не просто монстр!» «Стрела обесформенного!» «А сфера непроницаемости — это не какая-то примитивная аномалия!» «Мы до сих пор не понимаем, как она работает. Она только кажется незаметной, но ломает любые туннели. Причем на огромных расстояниях. Особенно при длинных прыжках, как у нас. «Можно сделать туннель мощнее». Вот только советов, не специалистов мне не хватало. Мы за эти несколько часов потратили ресурсы всего сектора, однако ничего не добились. Если мы продолжим бездомные траты, то вообще ничего не построим. И тогда Корвусу придется передвигаться по сфере непроницаемости на примитивных космических дирижаблях. В этом случае ваша армия, опора, доберется до места сражения через несколько месяцев или даже лет. Хотите попробовать? «Ладно, я все понял», — отступил Лист. «Но прошу поторопиться. Делаем все возможное». Странным образом, новость лишь ухудшила настроение, поскольку Лист стал нервничать в два раза больше. Если бы он имел привычку грызть ногти, то сгрыз бы пальцы до основания. Наконец, Лияр сообщил опоре, что все готово. «Слава богам!» — воскликнул тот. «По его команде войска начали переход». А буквально через несколько минут четырехмиллионная армия оказалась на новом месте. Причем не где-нибудь, а на поле боя. Точнее, на бывшем поле боя. «Что это?» — прошептал лист, в изумлении разглядывая море ошметков и копошащихся между ними адептов. От ошметков буквально воняло бесформенностью. «Это точно был Титан. Такое не спутаешь, даже если впервые видишь подобного монстра». «Это Титан», — услужливо подтвердила Лияр, которая прибыла на место вместе с армией. «Насколько я могу судить, мертвый». «Я это вижу». «Но кто его убил?» — воскликнул Лист. «Не знаю опорам. Однако я бы спросил у этих адептов. Они явно в курсе и носят знаки вашей школы». «Сейчас разберемся». И Лист начал разбираться. Благодарен оказался жив. хотя то, что он рассказал, вызывало еще больше вопросов. «И вы убили эту тварь?» — переспросил Лист. «Да, опора», — пивнул главный защитник. «Чудовище было ранено?» «Нет, Титан был жив и здоров. Нам помог Алекс, о котором я уже рассказывал». «Да, да, я помню», — отмахнулся Лист. «Но как его убили?» «Тут есть проблема», — вздохнул Дориан. «Я не знаю. Все делал Алекс». «Мы просто кружили вокруг Титана, а потом он вдруг ослаб. Дальше все было просто. Точнее, нам пришлось попотеть при разделке, а часть снаряжения можно просто выбрасывать. Но мы справились». «Надо допросить этого Алекса», — вдруг сообразил лист. «Пусть все расскажет мне. Где он?» а... не советую на него давить опора», — заволновался Дориан. «Если он все добровольно расскажет, я давить не буду». Но стесняться не собираюсь. В конце концов, этот тип находится на нашей территории без разрешения. Э, э э разрешение у него есть. Мы подписали с Алексом договор. Договор? Надо сказать, эта часть удивила листа не меньше, чем убийство Титана. Обычно великие школы не подписывали никаких соглашений без долгих проверок и согласований. Особенно со случайными адептами. «Иногда на оформление уходили месяцы, а то и годы. Собственно, а куда спешить с долгоживущим? А теперь, оказывается, Корвус должен кучу денег». «Ну почему я должен платить?» — возмутился Лист. «Всю работу сделали вы. Один адепт явно не мог справиться с Титаном. Просто монстр попался слабым. Где этот Алекс? Я хочу с ним поговорить. Немедленно!» «Столько добычи пропадает!» — причитала Миром. «Мы не знаем, как ее хранить», — напомнил Алекс. «Но часть мы спасли». «Не все». «Мы взяли лучшие куски». «Тут столько материала осталось. Если об этом узнает Нарея, ее удар хватит». «Хорошо, что ее тут нет». «Надо сказать, вопрос добычи действительно стоял остро». Из-за этого, собственно, Алекс пока не обращал внимания на прибывшую армию, которая зависла неподалеку и явно не знала, что делать. Все это время он летал по морю ошметков, выбирая части с наиболее сильным звучанием. Вероятно, там когда-то располагались врата. Алекс аккуратно вырезал самые ценные куски и складывал в призрачное хранилище. Брать ошметки целиком он не мог, нагрузка на матрицу и так резко возросла. К сожалению, безопасно хранить добычу можно было лишь в призрачном хранилище, потому что быстро выяснилось, что ни один из его контейнеров, добытых еще в Квазаре, не выдерживал давление Титана. Тем временем бойцы Корвуса, участвующие в бою, также никак не мешали и вообще держались весьма скромно. Очевидно, у них сложилось особое мнение насчет Алекса и его возможностей. «В общем, он ни на кого не обращал внимания». Надо было торопиться, пока плоть чудовища не распалась. Хотя, судя по скорости распада, Титан сохранял свежесть гораздо дольше, чем любой другой известный монстр. Алекс спешил, и дело было даже не в жадности. Просто во время боя произошло кое-что довольно интересное, что делало добычу вдвойне ценной. У него уже появились на нее особые планы. Неожиданно он почувствовал сканирующий луч. Естественно, он не пробился через защиту, но сам факт, что его открыто исследуют, говорил о многом. «Ха, похоже, с нами сейчас захотят поговорить», — мыкнул он. «Ты прав, Дориан просит тебя пообщаться с его боссом». «Пойдем пообщаемся, здесь я все равно закончил». «Здесь еще полно неплохих кусков», — не согласилась с Миром. «Вот и насчет них тоже пообщаемся, узнаем цены. Хочешь их продать Корвусу? Других покупателей я не вижу». В таких условиях хорошей цены не получить. У меня есть чем их заинтересовать. Лист с подозрением рассматривал безмятежного адепта. Казалось, что того вообще ничего не волнует. Так обычно вели себя либо блаженные, либо очень уверенные в себе разумные. Однако никаких предпосылок у одиночки для уверенности не имелось. Но и впечатление блаженного Алекс не производил. Но может он действительно истроп? В очередной раз подумал Лист. «И надеется на защиту гильдии». По словам Дориана, Алекс был мастером пространства. Именно по этой причине на встрече присутствовала лияр Если черноволосый действительно истроп, тогда все окажется немного проще. Гильдия подчинялась правилам и не могла действовать без разрешения Корвуса. Лист посмотрел на Алияр, но главный мастер сама с интересом разглядывала Алекса. «Она его не знает». Рядом с женщиной находился заметно нервничающий Дориан. Больше никого не было. Только они четверо. Армия висела неподалеку и ждала команды начать сбор добычи. «Хм...» — начал лист. «Благодарю за помощь, Алекс. В первую очередь я хочу обсудить договор». «Какой из двух?» — полюбопытствовал Черноволосый. «Мы заключили договор об убийстве Титана и о неразглашении информации». — Сначала разберемся с добычей, пока она не пропала. — Так школе Корвус нужны все эти куски? — Отлично. Готов продать по разумной цене. — Обычно добыча делится между всеми участниками сражения, согласно их вкладу. Хотя это территория моей школы, и все здесь принадлежит нам. Без нашего разрешения охотиться на монстров нельзя. Кстати, я видел, что ты уже взял несколько образцов. Можешь их сохранить. «Это будет твоя плата за помощь, а остальное...» «А остальное я готов продать», — с улыбкой повторил Алекс. «Я это уже слышал», — нахмурился лист. «Но ты не в том положении, чтобы торговаться». Договор был официально заключен с уполномоченным представителем школы Корвус. Дорион является его гарантом. «Но я опора!» «Я могу пересмотреть любой договор, если посчитаю, что он был составлен неверно». «Хм, я уже бывал в подобной ситуации», — цокнул Алекс. «Одна школа также заключила со мной соглашение, но отказалась его выполнять». «И что ты сделал?» — полюбопытствовал лист. «К моменту выполнения обязательств гарант погиб в поединке. Это был главный защитник школы, а новый главный защитник передумал выполнять соглашение». поэтому я предложил ему продолжить поединок причем тут поединок мы соревновались объяснил алекс и ты убил главного защитника интересно и что произошло дальше новый главный защитник решил выполнить условия сделки забавная история но у нас немного другой случай хмыкнул лист согласен гарант еще жив Есть кого требовать выполнения условий. На этих словах Дориан нервно дернулся. Однако, как ни в чем не бывало, продолжил Алекс. «Мне кажется, проблема не в Дориане, поэтому не будем его трогать. Кроме того, он устал. Поэтому я могу потребовать обязательства не с гаранта, а с его начальства». «Подожди-ка». Вдруг вмешалась Лияр. «Я слышала о таком правиле. Это право повторного поединка, но оно действует только в условиях большой гонки». а также во время прорывов в монстров», — любезно поправил Алекс. «Случай, если мы не можем обратиться в совет, плюс поединок обговорен в договоре. А такой пункт там есть. Мой секретарь хорошо знаком с законами первого радиуса». «Ты подписал такой договор?» — Лиар вопросительно посмотрела на Дориана. «Тогда у нас ситуация была тяжелой. Мы гнались за Титаном, и я подумал, что это шутка». «Понятно». «Но опора не обязан сражаться лично. Он может постоянно выставлять вместо себя других бойцов», — заметил Ильяр. «И только в случае спора с равнозначным противником. Например, с другой великой школой». «Меня это устраивает», — улыбнулся Алекс. «Стойте вы все!» — воскликнул Лист. Он чувствовал подступающую мигрень. Слишком бурно развивались события. Смертельная угроза, счастливое избавление. И теперь вот этот клоунский разговор. Все казалось немного нереальным. Пора было поставить точку, и он знал, как это сделать. «Если собеседник продолжит наглеть, значит, лист поступит соответствующим образом. В конце концов, это его территория». «Алекс, твое требование — это неуважение к моей школе», — нетерпящим возражений голосом произнес он. «Не говоря уже о том, что оно просто нелепо. Я закрыл глаза на нарушение границы». «Но не могу позволить тебе диктовать условия. В конце концов, я опора. Только из благодарности тебе за помощь я еще не отдал приказ захватить тебя. Поэтому забирай, что взял, и убирайся. Лияр откроет для тебя проход». «Мне эти условия не подходят», — спокойно ответил Алекс. «Я требую соблюдения условий договора». «Тогда для начала представься». «Я должен знать, с кем имею дело. Одного имени мало. Как сказал Элиар, ты должен быть равным мне». «Главный мастер гильдии — черный хирург!» Название показалось смутно знакомым, но лист не стал копаться в памяти. Фу, то есть ты не из великой школы и не из гильдии, Трап. фыркнул он. «Именно так?» «Опора!» — зашептал сбоку Дориан. «Я... Не отвлекай меня! Видишь же, что я разговариваю!» «Черный Хирург — это гильдия из базара. «Ну и что?» — озадаченно спросил Лист. «А еще...» — задумчиво протянула сбоку Лияр. «Черный Хирург — это официальный союзник гильдии Троп. И ты встанешь на его сторону, Лияр? Выступишь против Корпуса. Не забывай, что мы хозяева этого сектора!» «Опора!» — Дориан чуть ли не за руку схватил Листа. «Ну что?» — Рявкнул тот. Членам боевых концепций, хуже других адептов, удавалось сохранять спокойствие в подобных ситуациях. И Листу уже самому хотелось намять бока Алексу. Не до смерти, конечно, все-таки тот помог. Да еще аж главный мастер гильдии. Но проучить залетного наглеца стоило. Тем более он сам просил о поединке. «Алекс, победитель большой гонки!» Лист поперхнулся. Он вдруг вспомнил, где и при каких обстоятельствах слышал название «черный хирург». Мало того, что ее основатель сыграл большую роль в победе адептов над монстрами мертвого кластера, так еще он научился выращивать тела потенциала у защитников восемнадцатого уровня. В общем, это был весьма примечательный адепт. «Так ты хочешь продать нам остатки добычи по разумной цене?» Через силу улыбнулся Лист. Кто бы только знал, чего ему стоила эта улыбка. «Я готов обсудить условия». «О, они понравятся школе корвос Широко улыбнулся Алекс.